Глава третья. Сообщение было только два предложения. Можно вам позвонить? Это Бахрам Муратбеков. После чего через минуту раздался телефонный звонок. Дронго сразу ответил. а л л а м алейкум, услышал он приглушенный голос. С вами говорит Бахрам Муратбеков. Мне передала ваш номер телефона дочь Самеда к е р и м о в а сообщил позвонивший. Он назвал ее не по имени, а по имени ее отца. Было понятно, что этот человек придерживается старых традиций. Да, я в курсе, она меня предупреждала, ответил Дронгу. Как мне к вам обращаться, господин эксперт? Или по имени и отчеству? Говорят, что вам нравится, когда вас называют каким-то странным, необычным для нашей страны именем. Можете называть меня Дронгу. Я привык к этому прозвищу. Да, я слышал это странное прозвище. Мы хотим попросить вашей помощи, наша семья. Я уже давно искал ваш номер телефона. Понимаю. Я слышал о вашем горе. Примите мои соболезнования. На азербайджанском языке это звучало как пусть упокоится с миром. И Муратбеков традиционно ответил. до да упокоиться с миром и все ваши близкие. А затем он добавил: я могу с вами увидеться, господин эксперт. Можете, ответил Дронгу. Скажите, где мы встретимся? Давайте в отеле м а р и о т т Выпьем ч а ю и поговорим. Вы сможете приехать туда через час. Если хотите, я могу послать за вами машину. Не нужно, я приеду. Большое спасибо. вежливо поблагодарил Муратбеков. Не обязательно было даже проводить столько расследований или быть особо проницательным экспертом, чтобы прочувствовать боль в голосе отца, потерявшего свою дочь. Неужели действительно кто-то мог столкнуть молодую женщину со скалы? Но для чего? Ограбление? Какое ограбление в горах и тем более в районе, где все друг друга знают? Месть? Кому могла так насолить эта молодая женщина, чтобы ее убили? Или кто-то из родных ее столкнулся с скалы? Нет, времена кровной вражды давно прошли. Может быть, она оказалась ненужным свидетелем какого-то события? Тоже не очень похоже. Какие особенные события могли быть там, в горах? Кто-то забрался туда, чтобы провести секретные переговоры? Бред какой-то. Может, причины в личных отношениях, например, ревность мужа. Нужно будет узнать больше об их взаимоотношениях. Какая причина, если ее действительно толкнули? И кто мог это видеть, если до сих пор свидетеля не нашли? Дронгу оделся и вышел из дома, чтобы пройтись пешком до отеля. Еще сорок с лишним лет назад по градостроительному плану города Было решено возвести две большие гостиницы, которые должны были придать центральной площади города законченную симметрию в виде буквы П, обращенной к морю. И тогда здесь были возведены две многоэтажные гостиницы: с левой стороны площади здание отеля Новый Интурист, а с правой отеля о б ш е р о н После обретения независимости центральной площади исчезла массивная фигура Ленина. Оба здания старых гостиниц были снесены, и на их месте появились новые отели Hilton и Marriott Absheron, органично вписавшиеся на место старых зданий. Дронго прошагал по бульвару около двух километров и подошел к Marriottу. Муратбеков его уже ждал. Это был пожилой грузный мужчина лет семидесяти с абсолютно седой головой и глубокими морщинами, порезавшими р его лицо. Он был одет в строгий темный костюм и белую рубашку с темным галстуком. В руках у него была тяжелая трость. Он ощутимо хромал при ходьбе. Рядом с ним стоял молодой человек лет 35, п о х о ж и й на отца, только с темными волосами. У него тоже, как и у отца, была крупная голова, уже начинавшие куститься брови и светлые глаза. Это мой сын, указал на молодого человека бахрам. Мовсум представился тот, чуть поклонившись. Дронго пожал руку отцу, затем его сыну, и они прошли в кафе, где уселись за столик. Может быть, хотите позавтракать? спросил старший Муратбеков. Спасибо, я уже завтракал. Давайте сразу к делу. При ч а я попросил официанта Бахрам. Чай подавали с вареньем, колотым сахаром и тонко нарезанными ломтиками лимона. По традиции хозяин встречи деликатно уточнил, будет ли пить чай с лимоном гость, и когда тот ответил утвердительно, ложечкой осторожно положил дольку лимона в стакан дронгу, после чего положил лимон и в свой стакан. Своему сыну он тоже положил стакан дольку лимона, уже не спрашивая на то его согласия. Вы знаете, что именно у нас произошло, начал Бахрам. Погибла моя младшая дочь. У меня четверо детей, и все гораздо старше Самиры. Были старше, поправился он. Самира была самой младшей, которую мы в семье очень любили. Извините за то, что я иногда говорю немного сумбурно. И все так страшно получилось? Она сорвалась со скалы, уточнил Дронгу. Так нам сказали. но она бывала там много раз и никогда не падала. Мы не понимаем, как это могло произойти. Ведь Самира с мужем занималась альпинизмом, они ездили в Швейцарию на отдых, на наш Шахдаг, там спускались с гор на лыжах. Она была хорошо подготовлена и не могла просто так свалиться со скалы. В нашей семье никто особо не верит, что она сама упала. Может просто не хочет верить. Но следователь полиции у в е р я е т меня, что она сама упала и разбилась. Вы кого-то подозреваете конкретно? Нет. Если бы подозревал, то обязательно бы сам и проверил, виноват ли он в смерти Самиры. Но мне некого подозревать. Я вижу, как переживает Этибар. Это ее муж. Он места себе не находит от горя. Может, у нее были какие-то знакомые, друзья? О чем вы говорите? Какие друзья могут быть у замужней женщины? Сразу встрепенулся Муратбеков. Вот он местный менталитет, подумал д р о н г о но вслух произнес совсем другую фразу. Я не имел в виду только мужчин. Иногда подозреваемый может быть и женщина. которая столкнула мою дочь со скалы, недоверчиво спросил Бахрам, переглянувшись с сыном. Мы об этом даже не думали. Но вы не верите в ее случайное падение? Еще раз уточнил Дронгу. Не верим, мрачно подтвердил Бахрам. И недавно мы узнали, что в г а б а л е ходят слухи, якобы о том, что одну женщину столкнули со скалы. Говорили, что есть какой-то человек, который видел, кто и как столкнулся Миру. Я звонил нашим родственникам, но о нем никто ничего не узнал. Мавсум даже ездил туда, чтобы расспросить людей и найти возможного свидетеля, но так его и не нашел. Где вы работаете, Мавсум? уточнил Дронго у молодого м у р а д б е к о в а В налоговом управлении. ответил молодой человек. Я взял отпуск и целую неделю провел в Габале, но не нашел этого свидетеля, который мог видеть возможное преступление. Но люди говорили, что кто-то и где-то видел, хотя ничего конкретного сказать не смогли. Вы сами откуда родом? уточнил Дронгу. Из Нахичевани, ответил з а с ы н о Бахрам. А моя жена из Ордубада. Дронга сумел сдержать улыбку. В Нахичеванской республике даже сами граждане автономии особо выделяли жителей Ордубада, которые считались своеобразной местной элитой. И поэтому Бахрам особо подчеркивал, откуда родом его супруга. Мовсум взглянул на отца, молча спрашивая разрешения задать вопрос. Отец кивнул в знак согласия. Разве это имеет какое-нибудь отношение к вашим поискам? уточнил Мовсум. Имеет. ответил Дронгу. Выродом не из Габалы, и поэтому вам сложно было разговаривать с местными людьми и состарешинами. й Бахрам еще раз переглянулся с сыном, понимая, что эксперт прав. Последняя фраза убедила его больше любых восторженных слов его знакомых в профессионализме гостя. Я думаю, вы правы, кивнул Муратбеков. И я хочу вам сказать. что мы не остановимся ни перед какими расходами, чтобы выяснить истину. Вы меня понимаете? Полагаю, что да. Но мне нужно будет и согласие супруга Самиры на подобные поиски, и нужна помощь его семьи, ведь она живет там. Я уверен, что этибар не будет возражать. Выдохнул Бахрам. Я с ним уже говорил на эту тему. Еще раз поговорю. И Михаил Муэлим тоже. Вы знаете, как принято в наших семьях, если мы отдали девочку в их семью, то они отвечают за нее. И, конечно, им тоже больно и страшно за все, что случилось с невесткой. Можно узнать об их отношениях, об отношениях вашей дочери с мужем. Они ведь были женаты уже несколько лет? Семь лет и шесть месяцев. сообщил Муратбеков. Мы тогда сыграли пышную свадьбу. Пригласили весь город. Было 800 гостей. Ведь соединились две такие известные семьи. Самира познакомилась с Атибаром еще когда она оканчивала университет. Точнее, мы дали согласие на это знакомство и их встречи. Начало. Мы договорились, что дети познакомятся. Ведь я бы не разрешил им просто так встречаться. Но мы современные люди. Пусть молодые познакомятся и сами решают, стоит ли им вместе жить. Я доверял своим детям. Они ничего плохого не сделают, особенно мои девочки. Ну а потом Хаквердиевы пришли к нам просить ее руки. Они хорошо жили с мужем. п Лохо, что у них не было детей, но Самира лечилась, и врачи обещали, что она обязательно родит. Тем более, что с наследственностью у нас в семье вроде все в порядке. Две мои старшие дочери уже имеют детей: у одной два сына, а у другой две дочери. И еще растет сын Мавсума, которого назвали в мою честь Бахрамом. Но мы все ждали, когда Самире удастся родить. Они жили в Баку отдельно, конечно, в своей квартире, в новом доме рядом с цирком. Отец Этибара купил им там четырехкомнатную квартиру. Этибар его единственный сын, и он все делал для него. Мы не можем пожаловаться на их семью. Самиру хорошо встретили в семье Хаквердиевых, подтвердил Бахрам. У них все было в порядке. Я постараюсь поехать в Габалу как можно быстрее, сообщил Дронгу. Хорошо. Имов сум может поехать с вами. Он возьмет отпуск еще раз и будет вам помогать. Вы можете не останавливаться перед любыми расходами. Мы не самые бедные люди в нашей стране. И насчет вашего гонорара. Назовите цифру. И я готов вам его выплатить прямо сейчас, без аванса. Сначала я должен буду поговорить с с у п р у г о м вашей дочери и с его семьей, и желательно с теми, кто работал с вашей дочерью в институте. А уже потом назову вам сумму гонорара и решу, когда именно мы поедем в Габалу. Мне нужно хотя бы два дня на о знакомление с и т у а ц и й Я думал, мы поедем в Габалу прямо сегодня. Не выдержав, вмешался Мувсум и опустил голову, увидев укоризненный взгляд отца. Согласно этикету, он не имел права встревать в разговор без разрешения старшего и тем более перебивать гостя. Мне нужно сначала переговорить кое с кем и уточнить различные моменты здесь, а уже затем отправляться с вами в район, пояснил Дронгу. Из моего опыта сыщика я знаю, что в любом расследовании Очень важно прояснить ситуацию, которая могла иметь место до совершения возможного преступления. Если сделать верный анализ всех событий, предшествующих возможному преступлению, то будет гораздо легче вычислить, что именно произошло с вашей дочерью, кому она могла помешать или кто мог желать ее смерти, если это действительно преступление. У вас есть сомнения? – просил нахмурившийся Муратбеков. А у вас их нет? В свою очередь задал вопрос Дронгу. Наступило тяжелое молчание. м у в с у м смотрел на отца. Наверное, есть. Наконец, мрачно признался Бахрам. Знаете почему? Я не верю, что она упала сама, это правда. Но еще больше я не верю, чтобы кто-то хотел ее гибели. Она была таким добрым, светлым и отзывчивым человеком. Никто не смог бы поднять на нее руку. Никто. Голос у него дрогнул. Ему было больно и обидно. Вы говорили с ее мужем на эту тему? Уточнил Дронгу. Два раза разговаривали. Он тоже в тяжелом состоянии. Я вижу, как он переживает. Эти бары ее по-настоящему любил. Ее нельзя было не любить, добавил Муратбеков. Если вы так убеждены в том, что никто не мог желать вашей дочери смерти, то, возможно, с нею действительно произошел несчастный случай. Иногда с о с к а л п а д а ю т и очень хорошо подготовленные люди. Не знаю, что вам сказать. Может, от горя мы все немного потеряли способность к рациональному мышлению, признался старый бахрам. Мать чуть не сошла с ума от горя. Найдите возможного преступника или убедите нас, что она сорвалась сама и это был несчастный случай. Я выплачу ваш гонорар в любом случае. И если это на самом деле был несчастный случай, то... Постарайтесь убедить меня и ее мать в том, что Самира действительно сама упала со скалы. Возможно, так распорядился Аллах, и мы ничего не можем с этим поделать. Я вас понимаю, тихо ответил Дронгу. И я постараюсь сделать все, что смогу. Бахрам опустил голову. Он молчал еще несколько секунд и, наконец, подняв голову, посмотрел на собеседника. Родители не должны хоронить своих детей. Убежденно произнес он. Вы ведь знаете нашу старую поговорку, чтобы тебе упокоиться и быть похороненным на плечах своих детей. Наверное, это самое лучшее пожелание, какое можно сказать любому человеку. достойно умереть, и чтобы тебя в последний путь проводили твои близкие и родные. Я был уверен, что гроб с моим телом понесут мой сын и три моих з я т я а получилось. Дронго молчал. Мы попросили разрешения у хаквердиевых похоронить Самиру у нас в Баку на кладбище. столице есть место у Волчьих ворот, где мы еще десять лет назад купили большой участок. Там похоронен мой брат м а и р Муратбеков. Вы, наверное, слышали, он был известным министром в нашем правительстве. Дронгу кивнул. И еще наша мать. Ей было уже далеко за восемьдесят, и она умерла за год до смерти м а и р а Хорошо, что они не дожили до такой трагедии с Самирой. Сейчас она лежит там, рядом со своим дядей и бабушкой. Я завещал похоронить меня на этом кладбище, рядом с ней. Кладбище у Волчьих ворот считалось самым престижным в городе. Кроме Пантеона, где были похоронены самые выдающиеся граждане Азербайджана, существовало еще второе почетное кладбище. Где хоронили известных людей? А место, о котором говорил Бахрам Муратбеков, считалось самым престижным и находилось сразу за вторым почетным кладбищем. Участки в этом месте иногда стоили как отдельная квартира. Некоторые новориши даже покупали большие участки заранее. Были и другие, кто умудрялся даже при жизни ставить памятники самим себе и своим близким, чтобы заранее обеспечить себе не только хорошее место на кладбище, но и установить хорошую скульптуру, что категорически противоречит всем мусульманским канонам, согласно которым на могиле можно устанавливать только камень, который со временем должен уйти в землю и исчезнуть. но новые времена и новые нравы меняли даже такие традиции. Дронго всегда помнил шутку своего отца о людях, которые так торопятся на кладбище, что заранее ставят себе там памятники и выбирают подходящие участки. Однако Дронго сам похоронил своих родителей на этом же кладбище, купив на нем за солидные деньги участок, хотя все его родные и близкие со стороны матери были похоронены на кладбище в одном из бакинских поселков. называемых Першаги, где п о к о и л о с ь около сорока его самых близких родственников. Родственники отца были похоронены в Карабахе, в а г д а м е и в Шуше, и он знал, что во время оккупации этих районов соседним государством кладбища были разорены, и многие могильные плиты повреждены или уничтожены. И это была боль их семье, к о т о р о й они никому не рассказывали. Дронго помнил, как переживал его отец после падения Агдама, где были похоронены самые близкие родственники, включая деда, которого отец так любил. Всю оставшуюся жизнь Дронго будет чувствовать эту невольную вину перед у ш е д ш и м отцом и за з п о т е р и могил его близких в той проклятой войне. Всю жизнь, пока Агдам наконец не освободят, и он сможет посетить разоренное кладбище. У вас есть фотография дочери? просил Дронго. Да, голос у его собеседника дрогнул. Я почему-то взял ее фотографию, подумал, что вы захотите на нее посмотреть. Он достал из внутреннего кармана фотографию и протянул Дронго. Красивая молодая женщина в коротком платье обнимала отца за шею. Он вернул ее Бахраму. Я попытаюсь раскрыть тайну смерти вашей дочери, печально произнес Дронгу. Спасибо. с Тарик тяжело поднялся со своего места. Следом поднялись Дронгу и м а в с у м Не знаю, как вы будете работать или искать возможного убийцу, сказал на прощание Бахрам. Не знаю, как вы сможете доказать нам с матерью, что с Самирой возможно произошел несчастный случай. Но я знаю, что нашел нужного человека, который сможет нам всем помочь разобраться в этой ситуации. Удачи вам. Мовсум пришлет на ваш телефон все номера наших мобильников. Он протянул руку. р у к о п о ж а т и е б ы л о крепким. Прихватив трости, опираясь на руку своего сына, старый Муратбеков прихрамывая пошел к выходу. Мовсум кивнул на прощание. Дронго проводил их. долгим взглядом.